Все и непрерывно лгут. Точнее, все мы непрерывно и ожесточённо лжём. Одни с кривой виноватой ухмылкой, другие — рвотный спазм, мучительно преодолевая, а третьи — не без лихости даже, с вызовом и с боевым напором, но все. «Мерлина выписать», — подумал он. Семку сюда выписать и поставить над всеми нами, чтобы не давал врать. Мысль эта воспламенила его, но только на мгновение. Холодный голос, как бы извне, тотчас напомнил. Он же старый хрен, ему же за 70 сейчас, опомнись, его может быть уже и на свете-то нет. Давай, давай, старое чудило, набери его имя. Набери. Мирлин Семен Батькович. Видишь, даже отчество его не помнишь а, может быть, и не знал никогда. Семен Батькович, ЮАР, редактор газеты такой-то, на Африканс газетка-то, тоже не упомнишь, хуже любого отчества. Помер тогда-то и там-то, этого тебе хочется? Нет, не этого, только не этого, ради бога. Совесть чужую над собой захотелось поставить. Своя не справляется? Да, неплохо бы. Так вот, обойдешься. Раньше обходился, и далее тоже обойдешься. И все. Минуту слабости предлагается считать благополучно истекшей. Но он все-таки еще позволил себе набрать Николаса. Конечно, здесь материалов было полно, и компромат был тоже. Но почти все место занимали подробные пересказы последних его выступлений перед ветеранами, перед абстинентами. Перед феминистками, перед генштабистами, с точными цитатами и подробным перечислением сопутствующих обстоятельств. Численность аудитории, возрастной состав, как реагируют, на что не реагируют. Разумеется, в аналитическом разделе было отмечено то, о чем сегодня говорил Эдик. Неожиданно повышенное внимание объекта к дружбе Станислава Зиноевича с Виктором Григорьевичем «Может ли поссориться Станислав Зиновьевич с Виктором Григорьевичем? Какого черта? Причем здесь Виконт? Почему вдруг всплыл во всех этих речах эссе, спичах и тостах Виконт?» «Случайность? Случайности не бывает», — заметил по этому поводу простой человек Кузьма Иванович, «и никто не решился его оспорить». Здесь было много любопытного хлама, но вот самого Николаса во всем этом хламе не было. Не было уродливого, неуклюжего, туповатого, косноязычного, феноменально бесперспективного человечка, который однажды, почему, что побудило, как случилось, вдруг взял себя за шкирку, встряхнул, словно пса дрожащего, и в несколько лет сотворил над собой чудо. Звали его, между прочим, изначально Никита. Это он звал себя Ник, начитался Хемингуэя. «Трехдневная непогода», «Что-то кончилось», «Какими вы не будете» и тому подобное. «Пятая колонна» и «28 рассказов». Насмешники в институте переделали Ника в Николаса. Так это и прилипло к нему, осталось на всю жизнь. Но только это. Все же остальное изменилось» и не само собой изменилось, не по щущему велению, ничего сказочного в этом изменении не было, кроме того, конечно, что не бывает так у нормальных людей. Нормальные люди слабы, вялы и безвольны. Нормальные люди удовлетворяются тем, что им Бог дал, а если ничего Он им не дал, то локают пивко и тихо злобствуют по поводу тех блин, которым больше других нужно». А Ник Николас был ненормальный. Он был типичный self-made man. Таких и нет в природе вовсе, никогда не было. И скоро совсем не будет. Косноязычный? Демосфен тоже был, по слухам, косноязычный. Если ты хочешь стать оратором, надо говорить много, громко, долго. Год, два, маме, сестренке, зеркалу. Ежедневно и по несколько часов. Если хочешь, слуха почти не имея, научиться играть на гитаре, надо купить самоучитель, гитару и играть. Долго, много, год, два, ежедневно. Сестренки, сестренкиным подружкам, насмешницам. Ричи Блэкмора из тебя не получится, но порадовать общество при необходимости ты сумеешь». Еще в школе физрук, оглядев его с некоторым даже изумлением, сказал озабоченно «Прыгать ты не будешь, бабки короткие. И в баскет не будешь, и в волейбол. Может быть, гранату метать?» У него реакция была не к черту. И неуклюжен был, как чайник. Он был от рождения и навсегда заторможен самим Господом Богом. Он был не просто неспортивен. Он был антиспортивен. И тогда он стал играть в пинг-понг. Много, часто. Каждый вечер. Под сдавленный хохот партнеров и хорошеньких зрительниц. Уже в институте, в коридоре на третьем этаже, до да, обалдения. Вы знаете, как это выглядит, чайник, пытающийся играть в пинг-понг? До да, отвращения, в ущерб науки. Первой ракеткой курса он не стал, но третий, между прочим, таки да, сделался. И отхватил вдруг при сдаче норм разряд на тысяч метров. А десять тысяч пробежал так, что его послали было на Спартакиаду студентов, но он отказался ехать. Ему сделалось неинтересно. Ведь он уже добился своего. В очередной раз преодолел в себе чайника и заполучил то, чего не додал ему Господь Бог. Да и времени не было совсем. Ему предстояло еще преодолеть абсолютную неспособность свою к языкам, к танцам, к плаванию и к живописи. И он все это преодолел. Весь свой почти музейный набор прорех антиспособностей, дыр и убожеств, доставшийся ему от природы. Так что к 30 годам остались в нем от природы только костлявые личико, морщинистые, жилистые черепашья шея, землистая кожа до да кривоватый гигантский нос, да серые вечно больные зубы, да глазки буравчики без ресниц и без бровей. Этого роскошного набора Не сумел преодолеть даже он. «Какого черта он глаз на нее положил?» – спрашивается. «Других девок по сторонам не нашлось. Да квантум сатис, хоть жопы их ешь. Нет, влюбился дурак в девушку-хозяина. В любовницу, в жену. Может быть, она его поощряла? А хоть бы и поощряла, она же молоденькая, дурочка еще, ягненок блеющий. Он что, нравится тебе?» Да. Господи, да что тебе в нем может нравиться? Он веселый. Так, а я, значит, скучный. Нет, ты великий. О, Господи, они не люди все-таки, они женщины. Это было непереносимо. Это было срамно. И гадкое что-то в этом было. Блуд, соблазн какой-то дьявольский и абсолютная безысходность. Ну, куда ты лезешь в любовники? «Ты же уродлив, малыш, ну кому ты такой нужен? У тебя изо рта несет, как из выгребной ямы, и шея плохо помыта. Ты что, не видишь, она же принцесса, а ты щелкунчик, и не более того, щелкунчик из помойки. Подбери слюни, щенок беспородный, или пойди к бледям». Идея была правильная — отбить хотелку раз и навсегда молотком, чтобы онемело и отсохло. Помучается с недельку, но придет в себя, оклемается. Минует кратковременное безумие, и все будет как раньше. Нет. Перегнул палку. Перегнул и сломал. Ревность. Проклятое чудовище с зелеными глазами. Впрочем, тут была не только сама по себе ревность старика к молодому, собственника к неимущему, Была ведь еще и болезненная обида за этого великолепного уродца, такого умного, такого безгранично сильного, блестящего, шагающего через две ступеньки и вдруг унизившего себя до состояния ошалевшего суетливого кобелька на все готового ради подвернувшейся не ко времени текучей сучки. Хотел студить и образумить, как сына, а получилось оскорбил и унизил, как врага смерть, Навсегда. «Прости меня, Ник», — сказал он в пустоту. «Поздно. Теперь уже поздно. И нет на свете таких слов, которые здесь могут что-нибудь поправить». Он рассеянно вызвал на экран последний текст, над которым работал, и без всякого удовольствия прочитал. Я прекрасно понимаю, зачем нужны люди творческие. Ученые, писатели, архитекторы, живописцы, философы, поэты, композиторы. Этих набирается тысячи, десятки тысяч, ну сотни тысяч, если брать по всему свету. И не обязательно творческие, вообще талантливые люди. В том числе и слесаря Божьей милостью, Божьей милостью токари, гончары, Дантисты, шоферы, сантехники, змееловы, кулинары, врачи. Все, кто способны делать свое дело хорошо. И этих набирается еще больше, может быть, даже и миллионы. Пусть десятки миллионов. Но куда мне девать сотни миллионов и миллиарды тех, кто творческой жилки от Бога не заполучил, а ремесло свое знает плохо» не способен или даже не желает делать свое или хоть какое-нибудь дело хорошо. Как с ними быть? Зачем они? На что имеют право? И имеют ли? Что полагается человеку просто и только за то, что он человек? Не жук, не лягушка, не лось какой-нибудь, а человек. Лосю, например, ничего не полагается за то, что он лось. В лучшем случае соли ему насыпать в деревянный желоб, чтобы посолонцевал. А человеку? Хлеб, соль, покой? Уважение? За что? А по справедливости? А что это вообще такое справедливо устроенный мир? Это мир, в котором всем хорошо? Однако же, что это за справедливость, когда хорошо и трудяге, и бездельнику? и тому, кто дает другим много, и тому, кто вообще ничего не дает, не может, не умеет, не хочет, а только берет. Каждому по труду, но если труд твой со всем его потом, надрывом, с кровавыми мозолями никому не нужен. Классический пример – адов труд графомана или труд сизифа. Ничего тебе такому не давать? Сизифу этакому? Ну ты же работал, работал как проклятый. Все было правильно, но неинтересно. Ему не было сегодня до этого никакого дела. Какая в самом деле может быть на свете справедливость, если одно единственное слово, сказанное сгоряча, сжигает целый город добрых отношений? Спать пора, вот что. Хоть завтра и свободный день. Но прежде чем идти спать, он включил настольную лампу и несколько секунд сидел неподвижно, глядя в раскрытый форзац своего счастливого мальчика с собственной фотографией на весь разворот. Радовался чудной золотистой бумаге и значительному лицу своему с горькими брыльями, не то пророка, не то американского генерала, и прикидывал, чего бы ей такого написать. Он плохо думал о ней только что, несправедливо, обидно и жестоко, и теперь чувствовал себя виноватым. Надо бы что-нибудь теплое, смешное, что-нибудь такое, чего еще никому не писал, и чтобы она расхохоталась. Он вдруг вспомнил надпись, которую сделал Лариски на своей фотографии «Минский таксист» 145 лет назад, в позапрошлом существовании, когда все еще были живы, молоды и незнакомы когда все еще было впереди, а позади пока не было ничего. Таксист, лихой, только что из армии, с чупчиком, с прозрачными глазами ласкового негодяя, Жора, написал молоденькой, заливающейся смехом Лариске. «Пусть милый взор твоих очей скользят по карточке моей, и, может быть, в твоем уме проснется память обо мне». Это было то, что надо. Самое, что ни на есть то. И обязательно с сохранением особенностей правописания. Не оценят, с сожалением подумал он, корябая золотым паркером по роскошной бумаге. Не в коня корм. Эхе-хе-хе-хе. А я так люблю, когда она хохочет.